Глава восемнадцатая. Слишком быстро, несерьезно. Пение доносилось из дальней части сада. Карстарсу пришлось создать его, чтобы поддерживать иллюзию нормального мира для своей пленницы. Здесь были деревья и цветы, которые давно должны были умереть на этой серой земле. И каменные статуи, которые на самом деле — были проклятыми пленниками, надоевшими ему. Но его пленнице нравилось здесь, ведь она думала, что это — отличное место, и что за его пределами, ограниченными хаосом, все так же прекрасно. Идя по начищенной до блеска каменной дорожке, Карстарс видел шнырявших между кустами и деревьями мелких созданий. Они перепрыгивали с одной увитой лозой ветки на другую, срывали цветущие бутоны и разрывали яркие лепестки, бросая их в Карстарса. Это раздражало так же сильно, как и сам сад, но для его пленницы создания были милыми, безобидными драу, а сам Карстарс ее другом единственным другом в этом жестоком мире. Он и выглядел соответствующе. Короткие острые рога, кончиками загибающиеся к макушке, были скрыты хаосом, так же, как и черные белки глаз. Почти белая кожа была лишь на тон светлее, чем у нее, а волосы черны, как ночь. Наверное, она думала, что он из великанов. Мужчина не знал, как на самом деле выглядели его глаза для нее, но если они и оставались красными, то она не задавала вопросов. Услышав приближающиеся шаги, Розалия мигом затихла. Стоящий в отдалении у алтар, всегда следовавший за ней по пятам, даже не поднял головы от древнего магического трактата. Если Карстарс не ошибался, он дошел до теории мага Анки, предположившей, что хаос и магия на самом деле ближе, чем сигрицы привыкли думать. «Доброе утро!» — поприветствовала Розалия, складывая руки на коленях. Она была в легком платье, совсем не защищавшем от холода. Всегда только в платье. Она — маленькая принцесса, и Корстарс был вынужден постоянно поддерживать эту иллюзию. Для нее в этом маленьком идеальном мире Солнце вставало на востоке и садилось на западе. Лунный цикл всегда был правильным, а хищные создания, желавшие вонзить острые зубы в ее тело, — милыми драу. Простые блюда, которые готовили подчиненные Корстарсам люди, казались ей изысканными яствами, грубые камни, драгоценностями. А всех, кого она видела, ее сознание воспринимало как подданных. Самых проблемных созданий Карстарс ограждал хаосом, но другие даже подыгрывали принцессе. Он подошел ближе и сел на каменную скамейку рядом. Розалия аккуратно поправила юбки голубого платья и улыбнулась. Корстарс улыбнулся в ответ. Его острые железные зубы должны были казаться маленькой пленнице самыми обычными, а железных когтей и вовсе не было видно. «Мне кажется, становится теплее», — заметила Розалия, посмотрев на него. «Возможно. Можно мне устроить пикник в саду?» И кто согласится составить тебе компанию, со смешком спросил он. Уалтар? Он будет рад, не смело возразила Розалия. Он будет рад разорвать брату предателю горло, пробормотал Карстарс. Что? Пока что рано для пикников. Нужно подождать, пока станет теплее. В этом маленьком мирке Розалии никогда не станет теплее. Но ей не зачем об этом знать. Я бы хотела прогуляться, сказала принцесса. За территорию. Мы давно там не были. Они никогда там не были. Но контролировать воспоминания этой девчонки было проще простого. Разумеется, едва сдерживая ядовитую улыбку, согласился Карстарс. Думаю, я буду свободен через несколько дней. Розалия ахнула. «Ты пойдёшь со мной?» «Как иначе?» — не переставал улыбаться он. «Прослежу, чтобы тебе ничто не мешало, чтобы ты была счастлива». Ей никогда не быть счастливой. Но Розалия не стоило об этом знать. На утро второго дня празднества Магнуса ждал неприятный сюрприз. Возле пяти пустых бутылок из-под фейского вина, которое он выпил накануне вечером, лежало запечатанное письмо. Рыцарь давно не получал таких писем. Он резко вскочил, вдруг почувствовав, как весь мир кренится, врезался бедром в край стола и схватил письмо. На печатке была змея, кольцами обвивавшая рукоятку меча направленного лезвием вниз. Уже этого было достаточно, чтобы Магнус захотел разорвать письмо на мелкие кусочки и бросить их в огонь. Никилиан ни третий его не осудит, если он не встретится с Ингмаром, прибывшим в Амагу. Никто даже словом не обмолвится. Все сделают вид, будто ничего и не произошло. Но так не пойдет. Ингмар не успокоится, пока не встретится с ним. И письмо лишь доказывало это. Магнус глубоко вдохнул, сжимая послание в руке. Бумага громко хрустнула. Всегда, когда все шло относительно хорошо, следующее, с чем сталкивался Магнус, обязательно оказывалось какой-нибудь ненавистной ему проблемой, которую не удавалось решить сразу. Рыцарь выдохнул, торопливыми движениями расправляя бумагу. Ингмар со своими требованиями, напоминаниями и угрозами может катиться до самого Инагроса и дальше, в Мёртвое море, на съедение чудовищем. Магнус вытерпит его, как и всегда, а потом найдёт Пайпер, скажет, что сегодня ей придётся хорошенько выложиться на занятиях с Анселем, Или даже вновь попробует оседлать Бассона, которого третий вот уже две недели готовил к длительному путешествию. А затем напьется так, что забудет собственное имя, и никто не остановит его от попыток отыскать девушку, которой будет не противно провести с ним ночь. У Магнуса был отличный план, и он намеревался держаться за него до самого конца — поэтому рыцарь привел себя в порядок и, как всегда, закрепил ножны сокрушителя на поясе. Он настолько привык к мечу, что не мог обойтись без него даже на празднествах или за обедом. Появиться где-либо без меча для него было все равно, что появиться на публике без одежды. Первым напоминанием о том, что Магнус испытывал терпение Ингмара, стал Ансель. Он постучался к нему, и вошел, даже не дождавшись ответа. «Насколько очаровательно я выгляжу?» спросил рыцарь, стоило Анселю подскочить к нему. Всё плохо». «Что? Нет, я не могу выглядеть настолько плохо». «Не ты, Ингмар!» «Что он сделал?» со вздохом спросил Магнус. «Пока ничего, но дело в том, что он требует встречи с Пайпер». Магнус грязно выругался. Наверное, следовало перебороть неприязнь, распечатать письмо и прочитать его, чтобы узнать чуть больше деталей, но Ингмар всегда встречался только с ним, третьим и Килианом. И когда они посещали дом Рафт в Артизаре, их встречали только Ингмар и Кирук. Никаких советников, генералов и прочих лишних ушей. На самом деле, в том, что Кирук поручил Ингмару познакомиться с Пайпер лично, не было ничего удивительного. Но Магнус знал, какой катастрофой может обернуться настойчивость посланника дома Рафт. В попытках найти первую он не оставит от дворца даже камня. «Когда-нибудь я преподнесу его герцогу», — процедил Магнус сквозь зубы, выбегая в коридор. На блюдечке с золотой каёмочкой. Где сейчас Пайпер? Видел её со Стеллой и Эйкином на кухне. У нас примерно через час должно быть занятие, хотя я настаивал, чтобы пропустить его сегодня. Отличное же время выбрал Ингмар. Может быть, просто столкнуть его с лестницы? Или сразу в окно? Если это кто-нибудь увидит у Магнуса будут серьезные проблемы. В таком случае нужно взять у Ветон смертельную дозу какого-нибудь порошка или отвара и просто подмешать в еду Ингмара. И как-нибудь прикрыть это действие магии третьего. Иначе маги дома Рафт, начав расследование, все поймут. Да, Магнус так и сделает. Сразу же после того, как скажет Ингмару, что он не имеет права требовать что-либо от их золотца, как оказалось, Ансель прибежал к Магнусу, потому что третьего нигде не было. Он словно сквозь землю провалился. Никто не видел Сальватора со вчерашнего вечера, когда он отправился на встречу с небесными китами. Килиан же не мог просто оставить Ингмара без присмотра. К тому же знал, что в принятии решений, касающихся дома Рафт, всегда следует учитывать мнение рыцаря. Никто из жителей Амаги не знал дом Рафт так хорошо, как Магнус. «Какой приятный сюрприз!» — лениво протянул Ингмар, качнув чашей с вином в его сторону. «Здравствуй, Магнус!» «Ансель?» быстро произнёс Киллиан, посмотрев на юношу, мгновенно вытянувшегося в струнку. «Будь добр. Передай третьему, что мы ждём его». Ансель кивнул и выбежал из просторной столовой, в которой король всегда обедал в обществе важных гостей. Зал был светлым, целиком состоял из камня и дерева и выглядел до того простым, что даже глазу не за что было уцепиться». Ни картин, ни растений, ни даже лепнин под потолком или резьбы на подсвечниках. Тут даже скатерть лежала, белая, без единого лишнего стежка, рисунка или кружева. Только гобелены на стенах изображали природные пейзажи. В результате самое интересное, что было в этом зале, это люди, которых принимал Киллиан. Но Магнус предпочел бы не изучать Ингмара, ведь и так знал его слишком хорошо. Чересчур знакомая смуглая кожа, слегка посеревшая из-за плохих условий, внимательные темно-карие глаза, черные волосы, наспех приглаженные на правую сторону, родинка над левой бровью. Черты лица Ингмара всегда, даже в детстве, были жесткими — Словно он с самого рождения был готов продемонстрировать свою ядовитую улыбку и скверный характер. Герб семьи Рафт — змея с клинком — был вышит у него над сердцем. «И зачем, скажи на милость, тебе нужна Пайпер?» — тихо спросил Магнус, так и не сделав ни шага вперед. Рыцарь стоял возле дверей, Уверенный, что стоит ему подойти, как Ингмар совершенно случайно воткнет ему вилку в глаз. Пайпер медленно повторил Ингмар: так вы с Леди Сандерсон настолько близки, а мне казалось, что у нее другой любовник. Не уходи от ответа. Разве я обязан отчитываться перед тобой? Ты прекрасно знаешь волю отца. Я о клятве, надеюсь, не забыл. Во-первых, леди Сандерсон не приносила вам клятвы, пояснил Килиан. Обед — лишь формальность, попытка соблюсти приличие, но король великанов выглядел так, словно еще дымящееся блюдо, стоящее перед ним, были куда интереснее Ингмара. Во-вторых, О ее нравности уже ходят легенды. «Да, я слышал, что вчера она развлекалась с каким-то эльфом, вместо того, чтобы общаться с небесными китами», многозначительно добавил Ингмар спустя несколько секунд. «Я не могу осуждать леди Сандерсон за страсти, присущие людям, и уж тем более винить ее в этом. Давайте признаем». Будь возможность, вы бы тоже не отказались расслабиться с кем-нибудь, особенно когда вокруг так много лжецов и лицемеров. Единственное, что Магнус любил в этих встречах, это нападки Килиана, никогда не обходившиеся без едкого комментария. Он также не переносил Ингмара и знал, что за несколько не слишком добрых шуток дом Рафт не сумеет выдвинуть ему обвинения и потому позволял себе больше, чем обычно. И, возможно, из-за присутствия Пайпер на душе у Киллиана скопилось так много, что он был готов выплеснуть негативные эмоции на кого угодно. Но только, возможно, потому что Магнус не понимал, как Пайпер может раздражать кого-то настолько сильно. Она же золото. «Вам следует обучить её манерам, как бы вскользь бросил Ингмар. «Отправьте ее к нам в Артизар. Среди людей ей будет намного лучше, чем среди великанов и всех прочих. Я лично прослежу, чтобы девочка обучилась тому, что должен знать каждый сигридец. «Я и на сотню лик не подпущу тебя к ней», проскрежетал Магнус. «Отец поручил мне познакомиться с ней и рассказать о наших землях» тоном, подходящим для разговора с неразумным ребёнком, сказал Ингмар. В конце концов, она сальватор для всего мира. «Разве сальваторы — рабы? Вы и так держите третьего на привязи!» «Что, кстати говоря, удерживает его сильнее? Кердзерис или Кантарацан?» Магнус услышал, как скрипнули зубы Килиана. Будь его воля, он бы вцепился ими в глотку Ингмара. Рыцарь в этом не сомневался. Для великанов Кирдзерис и Конторацан священные связи, и к ним всегда относились с уважением. Если другие народы и не понимали сущности этих связей, то просто принимали их существование». Хоть кэргорцы и верили, что между близнецами есть особая связь. Эцетар. Это не то же самое, что Кирдзерис или Канторацан. Или, может быть, не дав никому ответить, продолжил Ингмар. Это искренняя любовь? Слышал, будто, наконец, появилась женщина, завоевавшая его сердце. Магнус оторопело моргнул а затем еще раз, вдруг поняв, что Ингмару удалось по-настоящему удивить его. С каких это пор ходят слухи, будто какая-то женщина завоевала сердце третьего, и почему рыцарь до сих пор их не слышал? — Не знаете, — не вину уточнил Ингмар. Какая жалость! — тогда спрошу у леди Сандерсон, как это вышло. «Она не интересуется сплетнями», — хмыкнув, заметил Киллиан. «Разве? Мне казалось, что раз уж это и ее касается, она будет заинтересована». Сейчас по-настоящему удивился и король великанов. «Что?» Перебарывая скованность во всем теле, Магнус наконец подошел ближе. Он так и не решился сесть на место, приготовленное специально для него». Рыцарь остановился рядом со стулом напротив Ингмара, чтобы следить за каждым его действием. «А вы не знаете?» — с наигранной улыбкой спросил тот, внимательно оглядев сначала Магнуса, а затем Килиана с нахмуренными бровями. «Вы не знаете, где и с кем был третий после того, как встретился с небесными китами?» «Ты говоришь о Сальваторе, и Ингмар». Тихо, но грозно произнёс король. «И члене моего рода! Выбирай выражение!» «Я лишь удивлён, что вы этого не знаете. Какая жалость! А ведь я думал, что ты!» Он посмотрел на Магнуса и растянул губы в улыбке, не предвещающей ничего хорошего. «Будешь первым, кто всё выяснит! Тебе ведь так нравится совать нос в чужие дела!» Личная жизнь третьего меня никогда не интересовала. Это, разумеется, было ложью. В первые же дни, когда третий вновь был в состоянии строить связные предложения, Магнус выпытал из него, какие женщины Сальватору нравятся. Когда третий не сказал ничего внятного, рыцарь уточнил, нравятся ли ему мужчины. Третий опять ничего не ответил и Магнус едва не убился, пытаясь получить хоть какой-нибудь ответ. Но все же выяснил, что третий не заинтересован Клаудией и Стеллой. Это рыцарь выяснил после того, как она стала жить в Амаги вместе с ними. И вообще, любой другой женщиной, о какой бы Магнус не спрашивал, хотя третий все-таки подтвердил, что мужчины его не привлекают. Леди Сандерсон провела у третьего едва ли не всю ночь, произнёс Ингмар, холодно улыбнувшись. Ушла только под утро. Никогда прежде не слышал, чтобы хоть кто-нибудь, даже служанки или целительницы, бывал в покоях третьего. И кто только тянул тебя за язык, послышалось со стороны дверей. По телу Магнуса пробежал холодок. Килиан медленно поднялся, приветствуя опоздавшего гостя. Рыцарь взглядом искал слепых стражников и глупых слуг, не предупредивших его о Кируке, главе дома Рафт. «Рад, что вы все-таки решили присоединиться к нам», с вежливой улыбкой произнес король великанов. «Как ваше самочувствие?» «Прекрасно!» «Все благодаря вашим целительницам!» Тем же тоном ответил Кирук. «Я передам ваши слова, Ветон!» Магнус ни за что не поверит, что у Кирука со здоровьем все прекрасно. Он почти четыре года отказывался от посещения Амаги, ссылаясь на состояние здоровья. Но рыцарь знал. Он не выносил этого города, его жителей, короля великанов, третьего и его, Магнуса в частности. Однако, как только стало известно об еще одном Сальваторе, явился сразу же. Удивительно, что Кирук не стоял под стенами города на следующий день после того, как охотники разнесли весть о Пайпер по всем землям. «Здравствуй, Магнус!» Приподняв уголки губ в подобии улыбки, сказал Кирук. Выглядишь удивлённым. Не получил письмо? Магнус мысленно выругался. Действительно ли Ингмар написал, что Кирук приехал вместе с ним? Или же это было ещё одним испытанием для него? Получил, ответил Ингмар вместо рыцаря. Присаживайтесь, отец. Я был бы рад, если бы Магнус присоединился. Медленно подходя к столу, сказал Кирук. Магнус выругался еще раз. Кирук был крепким, высоким мужчиной, и почтенный возраст в нем выдавали только седина на висках да морщины на скуластом лице. Он все так же аккуратно зачесывал каштановые волосы от лба к макушке, смотрел на всех свысока, темно-карими глазами и не забывал гладко бриться. Киллиан смотрел на Магнуса, приподняв брови, и молча указал на место по левую руку от себя. Прямо напротив Кирука, который с напускным кряхтением опустился на стул, любезно выдвинутый Ингмаром. В потемневших синих глазах Магнус прочитал приказ, которого он не мог ослушаться. И напоминание. Он делает это ради омагии, и тех, кого любит. Магнус с легкой растерянностью в голосе обратился к нему Керук. «Ты присоединишься?» Секунды тянулись так медленно, что рыцарю показалось, будто он не меньше сотни раз сошел с ума. Но все же сделал шаг, приблизился к месту и сел, ответив, «Как вам будет угодно, отец». Пайпер не понимала, почему Магнус так зол и взволнован. Он явился в зал, где они с Анселем занимались, упал на свободный стул и, не говоря ни слова, схватил первую попавшуюся книгу и уткнулся в нее. Он наверняка с первых строчек понял, что это были детские сказки, написанные очень простым языком. Ансель заставлял Пайпер читать их, чтобы закреплять знания о сигридском будто не знал, что Джин предлагает ей литературу посложнее, но прямо продолжал, пока не прочитал книгу до конца. Затем рыцарь, когда Эйкин и Стелла предложили прогуляться по садам и немного развеяться перед началом вечернего пира, увязался за ними. Стелла и Эйкин сделали вид, будто ничего необычного не происходит. Но Пайпер было не по себе. Магнус всегда улыбался, шутил, предлагал выпить или сделать что-нибудь такое, из-за чего у Клаудии начнется нервный тик. Пару дней назад он сказал, что они обязаны попробовать оседлать Басона, иначе Магнус отказывается отправляться в Танаак вместе с третьим. Рыцарь ни на кого не реагировал. Стелла не смогла его расшевелить, даже повиснув на нем и потребовав, чтобы он перестал хандрить. Одна из приезжих эльфиек, которая даже во время празднества носила странную броню из кожи и тусклых тканей, случайно столкнувшись с ними во время прогулки по территории дворца, бросила что-то о поединке. Магнус не ответил, и тогда Пайпер по-настоящему забеспокоилась. Он же никогда не отказывался от поединка и всегда был готов доказать, кто является лучшим рыцарем во всех диких землях. «О, о!» – неожиданно закричала Стелла, подпрыгнув на месте. «Я чую третьего!» «Серьезно?» – возмущенно воскликнул Эйкен. «Я весь день пытался его найти тот «То-то он был сегодня ленивее, чем Стелла!» А Анселя Пайпер знала, что третьего никто не видел с того самого момента, как он ушел с празднества ради небесных китов. Ей казалось, что Ансель хотел добавить что-то еще – но почему-то краснел и начинал мямлить. Он едва сумел передать приказ Скилиана Эйкину и поручить отыскать третьего через тени, после чего, вмиг став серьезным, предложил Пайпер начать урок. Она не могла сосредоточиться. Ни Эйкин, ни кто-либо другой не могли найти третьего. Магнус был чем-то встревожен. Неужели Сальватору опять стало плохо? Он сказал, что в ближайшее время проклятие не даст о себе знать. Но что, если солгал, чтобы успокоить её? Выкрик Стеллы вернул девушку к реальности. Волчица сорвалась с места, завизжав, и побежала по запутанным дорожкам сада припорошённым снегом. Магнус вдруг повеселил, ухватил Пайпер за руку и с улыбкой сказал... «Сейчас ты увидишь кое-что прекрасное». Пайпер едва успевала за ним. Эйкен бежал позади, жалуясь на все подряд, но в первую очередь на третьего, чей запах Стелла так неожиданно учуяла. Место, к которому она их привела, могло бы быть даже красивым, если бы не количество и людей, и запах, почти сбивший Пайпер с ног». «Ты привыкнешь, золотце!» — пробормотал Магнус. Это прозвище, произнесенное столь непринужденным тоном, могло бы подсказать, что Магнус вновь становится самим собой. Но Пайпер не верила ему. Она хотела присмотреться к рыцарю, попытаться отыскать причину таких перемен. Но услышала громкое ржание, чей-то смех и неразборчивый шепот. Вслед за Магнусом девушка приблизилась к деревянному ограждению, за которым располагалась огромная территория манежа, наполненная перемешанным снегом, грязью и песком. Слева виднелось светлое здание, возле которого находилось несколько людей, напряженно следивших за одной лошадью, бешено скакавшей из стороны в сторону. Или же они следили за третьим, сидевшим в седле с таким видом, словно тот катался на дружелюбном пони. «Великолепно, правда?» — едва не с предыханием произнес Магнус, наваливаясь на ограждение. Стелла почти перелезла за него, но Эйкин ее кое-как удержал. «Что именно?» — осторожно уточнила Пайпер, оглядывая зрителей. «Рыцарей, слуг, гостей о маги. «Все почему-то с интересом и восхищением смотрели на беснующуюся лошадь!» «Разве это не опасно?» «Только не для третьего!» — не без гордости ответила Стелла. «Ненавижу его за это!» — пробормотал Магнус. «С басоном никто, кроме него, справиться не может!» «У нас полно опытных воинов, умеющих укрощать самых диких зверей!» «Но басон!» «Особый случай!» Если бы мы не были уверены, что он из лошадиной породы, решили бы, что он настоящее чудовище. Дикий и необузданный. Вроде мерен, а все равно агрессивный. Что-то я не понимаю. Некоторым нравится смотреть, как третий с ним справляется. Это вроде представление. А некоторым, шепотом добавила Стелла, наклонившись к ней. Нравится смотреть на самого третьего. В смысле? Да ты только посмотри, как он держится в седле. Ничего в этом не понимаю. Поспешно добавила Стелла, махнув рукой в центр манежа, где шагал уже уставший басон, набирая сил для нового восстания. Но Килиан говорил, что третий держится лучше некоторых всадников из Конницы. Иными словами, он в этом хорош. Вмешался Эйкен. «И поэтому многим леди нравится пялиться на него», — пояснил Магнус. «И не только леди. Вообще всем. Стоит третьему сесть на басона, как он становится раксовым богом. Только бог и может усмирить басона. Это несправедливо» рыцарь ударил кулаком по ограждению и измученно выдохнул, сосредоточенно уставившись на коня, непрерывно двигавшегося по манежу. Пайпер, проглотив очередной вопрос, очевидно, ей не добиться более точного ответа, посмотрела на басона. Чёрный, от кончиков ушей до хвоста и копыт, без единого светлого пятнышка, с мощными напряжёнными мышцами, и блестящий, то ли от снега, то ли от пота шерстью. Пайпер прикинула. Должно быть, в холке он достигал ее роста, а третьему был до плеч. В сравнении с другими лошадьми, которых Пайпер видела, басон был крупным. Он, как и сказал Магнус, напоминал чудовище, из ноздрей которого без остановки валил пар. И часто тут такое... — тихо спросила Пайпер у Магнуса. — Чаще, чем ты думаешь. Но Басон был ранен и много времени провел в Омаге, так что теперь ему не терпится отправиться в путь. Будь его воля, он бы прямо сейчас сорвался в Танаак. Если он такой агрессивный, то почему его держат здесь? — Потому что третий лично заботится о нем. Пайпер вновь посмотрела на Басона. Закончив круг, он, не дождавшись команды, пустился галопом. Но третьего это словно не заботило. Он спокойно расправил плечи и поудобнее взял поводья, слегка оттолкнув бок басона пяткой. «За такое басон отгрыз бы мне голову», — сказал Магнус. «Я сотни раз пытался приручить его, но он терпеть меня не может». «А тебе так хочется прокатиться на нем». «Басон?» Сильнейший и быстрейший. Каждый рыцарь мечтает о таком коне. Но я, разумеется...» Мгновенно возразил он сам себе, приняв важный вид. «Лепесточку не изменяю». Пайпер прыснула от смеха. «Кому?» «Лепесточку». Его едва не загрызли твари, но мы вовремя их отогнали. Девать лепесточку было некуда, так что забрали в омагу. Лет шесть назад, наверное. Он меня очень любит. Ты дал ему это имя? Нет, Драуна нашептали третьему. Или он просто решил меня обдурить, чтобы я, великий и прекрасный Магнус, ездил на лепесточке. По-моему, это очень мило. Рыцарь недоверчиво прищурился. Пайпер улыбнулась и обернулась к манежу. Количество людей, наблюдавших за выездкой Бассона, становилось все больше. Вопросов, каких-то странных споров и даже ставок тоже. Будто все это действительно было одним большим шоу, а Бассон самым непредсказуемым его участником. Пайпер же просто смотрела, как жеребец, фыркая и мотая головой, отказывается идти к конюшням, как переходит с одного темпа на другой — нетерпеливо взмахивает хвостом и наверняка испытывает терпение третьего. Но в лице Сальватора ничего не менялось. Он спокойно подстраивался под Бассона и вёл его в сторону, которую тот выбирал. «Ты получала сегодня какие-нибудь письма?» — неожиданно спросил Магнус. Он следил за Бассоном, будто не было ничего важнее, но обращался явно к Пайпер. Причем так тихо, словно не хотел, чтобы их кто-нибудь услышал. «Нет, а что?» «До окончания празднеств тебе лучше не оставаться одной. Постоянно будь с кем-нибудь». «Почему?» «Пожалуйста, золоце!» Рыцарь повернулся к ней с мольбой во взгляде. «Пообещай, что не будешь оставаться одна». «Мне что, и ночью нужно с кем-то быть?» — раздраженно выпалила Пайпер. «Мои покои защищены сигилами. Мы с третьим сами их писали». «О-о-о!» восхищенно выдал Магнус, округлив глаза. «Так это правда?» «Что ж, в таком случае я спокоен. Ингмар не посмеет к тебе приблизиться, если рядом третий». «Я не...» Эйкин, стоявший тут же, вдруг вскрикнул, когда бассон резко остановившись рядом с ограждением, хлестнул мальчика по лицу хвостом. «Ах, да, забыл добавить!» – протараторил Магнус, делая шаг назад. Басон терпеть не может всех, кроме третьего и милых леди. «Басон!» – радостно закричала Стелла, гладя его черную гриву. Третий не шелохнулся, когда конь подошел ближе и подставил Стелле шею. Взбудораженные шепотки со стороны наблюдателей, которые почему-то все еще были здесь, словно звучали близко и далеко одновременно. Пайпер не нравилось, с какой легкостью Стелла, забравшись на ограждение и удобно усевшись, гладила гриву басона и чесала его за ушами и настораживала, как третий смотрел на нее. «Скажи-ка мне кое-что», В лес Магнус, раньше чем Пайпер успела попросить третьего, не пялиться на нее так пристально. Почему ты не явился на обед? Пайпер задаченно моргнула. А каком обеде он говорил? Я тренируюсь с Басоном, спокойно ответил Третий. Нам скоро в путь, если ты не забыл. Ты оставил меня один на один с Ингмаром и Кируком. Лицо третьего мгновенно изменилось. Пайпер казалось невозможным, чтобы он побледнел, ведь его кожа и так была почти белой. Но именно это и произошло. Мне не доложили, что Керук прибыл. Разве ты не получил письмо от Ингмара? Третий неопределенно качнул головой. Пайпер сразу поняла. Если он не прятался от своих прямых обязанностей намеренно, то делал это неосознанно, по большей части из-за того, что произошло вчера вечером. Золотца, оказывается, тоже пригласили, между тем продолжил Магнус. Третий легко спрыгнул на землю, и Басон, наконец почувствовав свободу, подошел к ворковавшей над ним Стелле. Но она не пришла. «Вы сговорились?» Пайпер не понимала, о чем говорил рыцарь. Она никогда не слышала ни о Бингморе, ни о Кируке. Но третий, судя по взгляду направленному на нее, знал, о каком обеде шла речь. Сальватор отдал поводье Стелле, подошел вплотную к ограждению и протянул к Пайпер руку. Она, прекрасно зная, что тот просто хочет сказать ей что-то, Подошла вплотную. Третий аккуратно коснулся ее затылка, наклоняя к себе, и едва слышно пробормотал на ухо, обдав горячим дыханием. «Я приказал Драу забрать приглашение на обед, присланное тебе от Ингмара. Поверь мне, тебе с ним пока лучше не встречаться. Оставь это мне и Магнусу». Он вполне мог сказать это громче и, не касаясь ее, Но на жалкую долю секунды Пайпер поверила, что иначе и быть не могло. Третий не мог не протянуть руку, не коснуться ее затылка так невесомо и нежно, словно она была хрустальной, и не объяснить все так тихо, чтобы никто не услышал. Раз уж Магнус заговорил о каком-то там Ингмаре при всех, Пайпер поняла, что тема не была слишком секретной. Но то, о чём она хотела спросить, вполне подходило под категорию секретности. Девушка схватила третьего, уже готового отстраниться за плечо, и наклонилась ближе. «Что с тобой?» Едва разлепив губы, спросила Пайпер. «Почему тебя никто не мог найти?» «Потому что я не хотел этого». «Тебе всё ещё плохо?» Третий улыбнулся. «Нет». «Мне значительно лучше, иначе я не пришел бы к Бассону. Магнус громко кашлянул. Третий невозмутимо убрал руку, а Пайпер едва не отскочила в сторону. Улыбка рыцаря была какой-то слишком радостной и откровенной. Эйкин выглядел озадаченным. Никогда бы не подумал, что Ингмар может принести приятную весть». Заступай на дежурство. Никак не отреагировав на его слова, сказал третий. Что? Это еще почему? Сегодня я планировал напиться. За то, что споришь со мной. Но я не спорю с тобой. Во-первых, тебе следует лучше выбирать выражения. Во-вторых, ты споришь прямо сейчас. Заступай на дежурство. Пайпер едва сдержала смех. Эйкин тоже рассмеялся. Стелла задаченно обернулась к ним, одной рукой продолжая чесать басона за ушами, пока Магнус пыхтел от возмущения и жестами показывал, что будет с каждым из них. Когда рыцарь, наконец, переключился на третьего и протянул руки к его шее, тот вдруг замер и поднял голову к небу. «Тихо!» — рявкнул Сальватор. Магнус мигом утих. Несколько людей, пытавшихся незаметно подслушать разговор, умолкли. Никто не обращал внимания на бешено стучавшее сердце, и Пайпер сделала вывод, что этот грохот слышит лишь она. Третий напряженно вглядывался в небо несколько секунд, пока не вытянул руку вперед и не поймал что-то. Стелла ахнула и наклонилась ближе, заметив маленькую черную птицу. «Мамочки!» — испуганно пробормотал Эйкин. «Что?» — не поняла Пайпер, посмотрев на птицу. «В чем дело?» Послание из Танаака. «Ласточки! Птицы леди Эйлау!» Пайпер пригляделась. Птицей и впрямь оказалась черная ласточка, с единственным белым пятном на груди. К её лапке был привязан кусочек пергамента, который Магнус быстро отвязал и передал третьему. «Ласточки леди Эйлау долетают до Амаги за день», — подала голос Стелла, пока третий вчитывался в послание. «И обычно они приносят...» Такар! громко закричал третий, обернувшись к конюшням. Один из мужчин встрепенулся. «Немедленно седлайте лошадей! Эйкин, найди Клаудию и Мелину! Скажи им, что мы выдвигаемся через полчаса!» Эйкин кивнул и побежал обратно по дорожке, ведущей к садам. Стелла взволнованно гладила басона, выжидая, пока с лица третьего исчезнет это перекошенное от недовольства и гнева выражение. Ласточка у него на руке беспокойно прыгала, и пронзительно пищала. «Магнус, сообщи Киллиану, что мы отбываем», — скомандовал третий. «Пусть напишет Джину и передаст ему всё, что мы обсуждали». «Погоди-ка!» — запнувшись, повысил голос Магнус. «Что произошло?» Третий уставился на него безумным взглядом и уже открыл рот, но передумал и качнул головой. Стелла спрыгнула с ограждения, отогнала любопытных зрителей и взяла Пайпер за руку. «Пойдем, нам нужно собрать вещи. У нас же всего полчаса». Пайпер кое-как высвободила руку из хватки Стеллы и обратилась к третьему. «Что произошло? Что написала леди Эйлау?» Магия на секунду затаилась. «Так было вчера». За мгновение до того, как боль проклятия, разрывавшего третьему спину, атаковала ее. Пайпер с замершим сердцем ждала отголосков его боли, но их не последовало. Третий выглядел отстраненным и потерянным, проговорив. «Леди Эйлау пишет, что Розалия прибыла в Танаак».